Глава 11. Жил как-то в лесу страшный людоед. Но нашёлся благородный юноша, который пришёл в лес и убил людоеда. Убил и съел. Из интернета. Тишина оглушала. Присутствующие были ошарашены мгновенной расправой и на несколько мгновений просто застыли на своих местах, осмысливая происходящее. Переводя взгляды то на девушку, то на тело, которое несколько секунд назад было советником Кагаиром. Казнить! отчётливо прозвучал дрожащий от ярости голос одного из советников. Казнить немедленно! Дро вытянул руку в нашу сторону. Проливших кровь на совете ждёт только одно смерть. Вы ничего не перепутали, и я невольно материализовал мечи в руках. Все прекрасно видели, что Кагаир напал первым. "Довольно", рявкнул глава, поднимаясь со своего кресла. "Убери оружие, иначе пожалеешь", сверкнул он глазами. "А ты сядь", обратился он к Дроу, который уже был готов шарахнуть по нам с леей чем-то убойным, тем самым приведя в исполнение озвученный им приговор. "Здесь пока я решаю, кто и чего заслуживает". Или хочешь оспорить моё право на это? В воздухе ощутимо запахло озоном. Покалебавшись дроу Кинну, признавая правоту главы, продолжая прожигать нас ненавидящим взглядом. Закон ордена один для всех, продолжил глава совета. И советник Кагаир нарушил его, чему мы все только что были свидетелями. Зал продолжал молчать. «Мы узнали достаточно для того, чтобы с помощью голосования прийти к общему решению». «Мегавайт», — он обратился ко мне, — «признаешь ли ты, что совершил ряд убийств в ситуации, когда возникшие разногласия можно было решить без крови?» «Нет», — покачал я головой, — «я только защищался». «Услышано», — кивнул дров, не удивившись моему ответу. Признаёшь ли ты, что попал на территорию ордена отражений с целью выведать тайны ордена или как-то навредить нашему существующему укладу? Нет. Услышано. Признаёшь ли ты, что пребываешь в партнёрских или дружеских отношениях со служительницами Лос? Нет. Услышано. Признаёшь ли ты, что намеренно провоцировал советника Кагаира на нападение? Чтобы законным способом расправиться с ним. Нет. А вот сейчас мальчик лжёт, хмыкнула Утания, с интересом прислушиваясь к моим ответам. Он провоцировал его специально. Я провоцировал его для того, чтобы получить от него вызов на поединок, парировал я, а не для того, чтобы этот полудурак нападал на меня прямо здесь. Слегка поморщившись, ведьма коротко кивнула верховному, подтверждая, что сказанное мной правда. Услышано. Совет узнал достаточно, чтобы вынести решение. Перед одними советников зажглась сфера размером с теннисный мяч. Зависнув в воздухе на уровне его груди, она из белого медленно окрасилась в зловещий багровый цвет. Смерть, холодно произнёс Дрог. Смерть. Повторил другой советник, сформировав перед собой идентичную сферу. Жизнь. Откинулся в кресле ещё один дроу, и его сфера имела изумрудный цвет. "Вины нет". Перед каждым из дроу вспыхивали магические индикаторы, которые должны были вынести вердикт: жить нам или нет. Зелёного было катастрофически мало, поэтому, даже не дожидаясь результатов голосования, я знал, приговор будет не в нашу пользу. Последним высказался глава совета, сотворив шар зелёного цвета, чем слегка меня удивил, а я дневой почему-то ожидал красного. Советник Алванар также проголосовал за жизнь. 17 против 5. Бесстрастно озвучил приговор Дроу. Может, кто-то хочет изменить решение? Он обвёл глазами присутствующих. Нет? Что ж, приговор смерть. Внимание, на вас наложен дебаф оцепенения. Почувствовав, что не могу пошевелиться, мне стало слегка не по себе. Хотя я понимал, имея в арсенале проколм глы, могу обойти удерживающую меня магию в любой момент. И вы считаете, что сейчас поступаете справедливо? Я нашёл глазами советника Эльванара, который сидел с бесстрастным выражением лица. На миг мы встретились взглядами, и показалось, что он еле уловимо кивнул мне. Это решение совета, оно не подлежит обжалованию. Единственное, на что ты имеешь право, выбрать способ, с помощью которого ты и твоя рабыня умрёте. Отлично. Тогда я хочу умереть от старости, нагло заявил я. Прекрасная шутка, усмехнулся глава. Помнится, такое пожелание уже звучало в этих стенах. Ле 30 назад один из преступников закон пожелал того же. И что же с ним случилось? Чуствуя подвох, поинтересовался я. Он до сих пор жив. Правда, не может похвалиться отменным здоровьем. Ему выкололи глаза, вырвали язык, отрубили обе ноги и одну руку. Вторую оставили, чтобы он мог есть и пить самостоятельно. Мне прямо стало интересно. Что же он такого сделал? Он пошёл против закона Фордина, пожал плечами глава совета. Большего тебе знать не нужно. Ты хороший боец, пришлый, но сегодня удача от тебя отвернулась. Отдавая дань твоей храбрости, сделаю исключение и задам тебе вопрос во второй и последний раз. Скажи, как ты хочешь умереть? Совет ждал ответа. Во взглядах, направленных на нас, я видел интерес, злобу, торжество, замешанное со злорадством. Только в глазах ведьми я увидел что-то похожее на озабоченность и тревогу. Видимо, дамочки прекрасно понимали, что они ничего сделать не смогут в случае моей кончины. И если перед исполнением приговора им не удастся меня убедить снять ли я ошейник, она умрёт вместе со мной. По праву кровного родства я требую поединок с пришлым. Со своего места поднялся Риол. Суд стали и тени. Право подтверждено, задумчиво хмыкнул глава совета. Но ты уверен, Риол? Ублюдок должен ответить за смерть, презрительно скривился Дроу. И когда я намотаю его кишки на клинок, даже это будет ничтожно мало, чтобы почтить память своего брата. И из каких это портов с Кагаиром стал так дружен. Ехидно поинтересовался один из советников. Это водроу я запомнил только потому, что сфера перед ним мерцала зелёным. Это не твоё дело, Чисфрин, огрызнул Сериол. Не вмешивайся. Наверное, с тех пор, как у пришлова появилась рабыня, которая после его смерти достанется Сериолу. Тихий смешок другого советника услышали все. Ну да, Трудно не заметить, какие взгляды бросали некоторые дроу на Лиэль. Так что ничего удивительного, что один из советников, пользуясь моментом, решил приумножить свою коллекцию рабынь. «Извини, но тебе придется обломаться», — усмехнулся я. «Я требую суда Джимасра». «Я не ослышался», — осторожно поинтересовался глава совета в наступившей тишине. «Я требую суда Джимасра». Отчетливо, чтобы слышали все, повторил я. Нет, я был первый, не сдержавшись, зарал Риол, повернувшись к главе. Слово было сказано. Тишина. Поднявшийся был аул в зале моментально стих после оклика главы. Должен признать, что Риол прав. Его слово прозвучало первым, твоё было после. Советник Риол. Мы, вероятно, что-то о вас не знаем. Раз своё слово вы ставите выше суда джимасра? Спокойный голос ведьмы источал яд. А вот и у Таня подключилась, прекрасно понимая, что если Риолу удастся меня победить, Лиэль она точно не получит, как и то, что я ни за что не сниму с нее ошейник перед боем, тем самым собственноручно отдав девушку в их руки. — Думаешь, твоя грубая попытка манипуляции сработает, ведьма? — огрызнулся Риол. — Мы, дети Джимасра, и свято чтим только его законы. И не тебе их трактовать, так что я сейчас в своём праве и живу по заветам его. "Пусть так", с лёгкостью согласилась Утания. "Мы тоже живём по законам своей богини, но я считаю, что дети любых богов всегда смогут найти компромисс". "Ведь так", советник Риул, змея в человеческом обличии. Эта формулировка наиболее точно характеризовала Утанию, которая, играя с словами, Практически прямо сказала Риолу: "Мы не отстанем и добьёмся своего". И судя по тому, что Риол ничего им не ответил в своей привычной манере, договариваться ведьмы умели очень хорошо. "У кого-то ещё есть что сказать?" осведомился глава. "Уже не стоит по пустому сотрясать воздух", сварливо заметил Дроу, который сидел через два места от Элванара. Если он и выживет каким-то чудом после поединка с Рёолом, суд Джимасра будет последнее, что он увидит. Услышана. Голова движением ладони заставил погаснуть все до единой сферы именем Джимасра. Объявляю волю совета. Пришло воносящего имя Мегавайт признать виновным в умышленном убийстве. и подвергнуть суду Джимастера в случае его победы в поединке Стали и Тени, который состоится незамедлительно. На этом заседание объявляю закрытым. Когда советники один за другим начали покидать зал, я всё ещё продолжал находиться под действием дебафа. Ты совершил огромную ошибку, с сожалением произнёс подошедший эльванар, промедлив с просьбой о суде Джимастера. Ты дал возможность, требуешь с тебя дол крови Риолу. Прорвёмся, хмуро ответил я. Что такое этот ваш суд стали и тени? В поединке нельзя использовать магию в любых её проявлениях, обрадовал меня советник. Только честная сталь и собственное мастерство. Это всё? А тебе мало? изумился Эльванар. Каждый воин Ордена с десятилетьев черпает мудрость у теней предков, в крови и потом, постигая умение войны. Ариолу больше 200 лет. У тебя нет шансов, пришлый, покачал головой Эльванар. Жаль, что так получилось. Ну, это мы ещё посмотрим, как можно уверенней сказал я, хотя после таких новостей уверенность таяла словно дым. Хочешь совет? Уже отходя от меня, Эльвонар посмотрел на Лиль, которая продолжала стоять с отрешённым лицом. Перед поединком убей её или отдай ведьмам. Если она попадёт к Риолу, девушка тысячу раз тебя проклянёт за то, что ты не подарил ей лёгкой смерти. Когда зал опустел, остались только глава совета и ведьмы, которые с любопытством рассматривали девушку. Ты самый странный из всех пришлых, которых я встречала. Задумчиво произнесла Утанья. «И самый безрассудный! А вы, самая опасная из всех ведьм, кого мне доводилось видеть, не остался в долгу я». «Вот как!» — прищурилась Утанья. «И где же ты успел так хорошо с нами познакомиться?» «Это не важно», — улыбнулся я. «Важно то, что мы с вами больше не увидимся, уважаемая Утанья». «А ведь ты не собираешься умирать, пришлый!» Задумалась ведьма, взглянув на меня по-другому. В тебе нет страха и обречённости. Я этого и не говорил. Хорошо. Тем интереснее будет наша следующая встреча, мыкнула ведьма. Есть что-то мне подсказывает, что она состоится очень скоро. Развернувшись, ведьма направилась к выходу, более не удостоив меня вниманием. Может, снимите оцепенение, обратился я к главе совета, когда мы остались одни. Убегать я никуда не собираюсь, а дело и не в тебе меговает. Дело в ней, указал он на Лель. Скажи мне, кто она? Да что вы все к ней прицепились? Вы никогда не видели ведьм? Что в ней такого особенного? Время покажет, туманно ответил Дро, снимая с меня цепинение. Следуй за мной, а она, она пока останется здесь, отрезал он. Мне достаточно тех трупов, что уже имеются по вашей вине. Я хотел возразить, что моей вины в этом как раз и нет, но подумав, решил промолчать. Сказанное сейчас будет звучать как оправдание, а мне оправдываться не за что. А уж просить главу совета снять оцепенение с девушки, я и вовсе не собирался. Судя по тому, что я уже узнал, дроу уважают только силу. Именно с позиции силы с ними можно вести какие-то переговоры. а иначе тебя не будут ставить ни в грош. Нет, уважаемый. Я подошел к Лель и обнял ее. Она идет со мной. Прокол мглы. Да, я прекрасно понимаю, что истратил умение, показав одну из своих козырных карт. Но по-другому было никак. Оставлять ее здесь было нельзя. Да и по словам Элванара, умение в предстоящем поединке мне не понадобится. Расчет оказался верен. Шаг сквозь мглу вместе со мной снял с девушки дебаф. Без моей команды никого не убивать. Дал я новую установку Леэль, остальные приказы остаются прежними. Утане, в которой раз оказалась права, задумчиво произнёс глава совета. Ты полон сюрпризов, но предупреждаю, вздумай что-нибудь выкинуть, она умрёт. Моих сил в отличие от Кагаира на это хватит. А теперь пойдём. Нас уже заждались.